Глава двадцать А Василий и Алберда на берегу моря прощались с Купчиной. Он, на ладье, привезший груз в Кафу, спешил вернуться назад, пока есть спрос на шерсть. «Я век вас не забуду. Вы спасли мне жизнь, и я вам желаю добраться до родной землицы. Удачи!» — и направился к ладье, где его ожидали. «Стой, купец!» а расплата остановил его Василий. О, и правда, вот черт старый забывать стал. Я ж вам говорил, чтоб сразу рассчитаться, а я и забыть могу. Говоря, он полез в карман и достал увесистый кисет. Мы не забудем, сказал Алберда. Вот вам пятьдесят рублев. Э, купец, сколько обещал, Василий склонил голову. Тот опять принялся считать. Вот вам еще полста. «Ограбили вы меня, ограбили!» «Обещанное выполняя, улыбнулся Василий. «Поверьте, мне не жаль и деньги. Вы жизнь мне спасли, да и деньгу тоже. Ее вам хватит, ну, прощевайте». Он поочередно обнял друзей и заторопился на ладью. Какой-то мужик оттолкнулся багром, все взялись за весла, и ладья легко заскользила по мелкой рябой волне. Друзья долго смотрели ей вслед, каждый держа в голове свою думку. Они неторопливо пошли по склону. За ними поплелся щенок. Незаметно, поигрывая с щенком, они подошли к своему двору. «Стой-ка!» вдруг крикнул Алберда, рукой преграждая Василию путь. Тот посмотрел вперед. Там, около их двора, толпились конные татары. Скорее суды рявкнул Василий, бросаясь в переулок. Щенок, словно почуяв опасность, устремился за ними. Дорога уперлась в густой терновник. За ним и решили схорониться друзья, лежали до темноты. Потом Василий предложил пройти в трактир. «Не», — запротестовал Альберда, — «если они ищут, то ищут тебя». «Я-то так случайный человек, а посему вначале пойду я». Альберда к трактиру подходил осторожно. Когда до него осталось совсем немного пройти, перемахнул через ограду и стал пробираться с садом. Выглянув за ограду, увидел, что конников нет. Тогда он решил проверить, что делается внутри. Заглянув в окно, увидел там с десяток татар. Было понятно, что их дожидаются, но уйти, оставив им свои вещи, Алберда не хотел. Он вспомнил про лестницу, отыскал ее. Взобравшись под свое окно, осторожно поглядел — Комната была пуста, запрыгнув внутрь, он быстро собрал вещи и, нацепив сумму на себя, вылез через то же окно и благополучно спустился на землю. Поставив лестницу на место, Алберда вернулся к Василию. «Возвращение друга с чувалами все без слов», — сказала Василию. «Хозяин поведал о них татарам, а те решили их схватить». Что же делать? Все равно нас будут искать», — заволновался Василий. Два дня просидели они в кустах, питались, сбивая камнями птиц. Этой малостью приходилось делиться с щенком. Он вместе с ними стойко переносил все тяготы, но от них не убегал. На третий день друзья не выдержали и пошли на базар кое-что закупить и узнать, когда может быть корабль. Рыночная площадь была забита людьми. Набрав продовольствие, они направились в торговые ряды, где продавали товар, который скупали купцы, чтобы везти их дальше. Меха, воск, мед. Но там было пустынно. Друзья побоялись оставаться и заторопились скорее назад. И надо же такому случиться, они столкнулись с хозяином, у которого работали. Че, опять без работы? Со смешком встретил он их. Парни переглянулись и все рассказали. Хозяин поглядел по сторонам, потом бросил коротко. «Пошли». Он привел их к знакомому амбару. «Поживете здесь», — сказал он. «Если чё, скажите, сами забрались. А я жду покупателя. Должен вот-вот подплыть грек Патрисий. Заплатите ему, он вас и довезет до Очакова, а там от уже нет». Хозяин, открывая дверь амбара, Опасливо посмотрел по сторонам, кивнув, впустил их. Но вдруг топнул на щенка, который побежал за ними. Ей, кликнул Василий, ето наш, пущай идете, Только вам за ним убирать, предупредил хозяин. Хорошо, хозяин, весело ответили в один голос друзья. Хозяин запер за ними дверь. Василий развел руки и, падая на знакомые мешки, со смехом изрёк: Здорово, родные! Ворота сверху примыкали неплотно, что позволяло свету пробиваться вовнутрь, отчего в амбаре царил полумрак. Василий обошел все помещение. С тех пор, как он был схвачен татарами, из его головы не выходила мысль, что его кто-то предал. Он побаивался и даже сожалел, что они откровенно все рассказали, почти не зная человека. Вскочив, он стал искать какую-нибудь дыру, чтобы в случае опасности можно было через нее уйти. Но все было сделано на совесть. Камни, из которых выстроен амбар, были крепко сложены, окон не было, так что они оказались в мешке. Не найдя ничего внизу, что могло бы помочь их бегству, он стал обследовать верх. И в дальнем углу он увидел дыру, заложенную мешками. Видать, хозяин решил сделать здесь проветривание. Обрадованный, он начал вытаскивать один мешок за другим, Получилась солидная дыра, в которую они свободно могли протиснуться. На душе княжича полегчало. Он в хорошем настроении вернулся к Алберде, а тот раскинулся на мешках. Василий поиграл с щенком, потом бухнулся рядом с другом. «Нашел?» — спросил Алберда. «Нашел!» — радостным шепотом ответил тот. В это время запищал щенок. «Ишь, не хочет быть в одиночестве, просится в нашу компанию», — заметил Алберда. Василий ничего не сказал, только ногой откатил мешок. Через какое-то время щенок ткнулся Василию в лицо, и теплый язычок стал вязать его заросшую щеку. Первую ночь Василий спал плохо, часто просыпался, а храп Алберды не давал ему возможности заснуть. Так же прошла и вторая ночь, ну а на третью Василий спал как убитый. Шли дни за днями, но грека все не было. Они потеряли счет дням, а зимой корабли очень редко приплывали в Крым. Моряки боялись зимних частых бурь. Хозяин сообщил им, что татары делали облаву. По всей видимости, они кого-то искали. Это весть омрачила беглецов. И вот, когда они уже потеряли всякую надежду, однажды на рассвете двери амбара открылись. Это напугало друзей, и они ринулись к задней стенке. «Вы че?» — заорал хозяин, поняв их испуг. — Не бойтесь, я один. Сконфуженные они подошли к нему. — Все, плен ваш окончен, — обрадовал он друзей. Грек приплыл. Они тут же начали обдумывать, как им попасть на борт судна. Василий предложил, чтобы их по одному перевезли в повозках с грузом до порта. Сделать это можно только поздним вечером. Спорить никто не стал. А через пару деньков... Заложенного мешками Василия повезли на корабль. В порту он незаметно соскочил с повозки, взвалил на плечи мешок и пошел на корабль. На следующий вечер прибыл и Алберда. А утром корабль поднял паруса. Отойдя от берега на солидное расстояние, их позвал капитан и попросил аванс. Полный расчет в Очакове. Сумму капитан назвал «большую» — «120 рублей». А за это он дал им малюсенькую каюту. Придя к себе, они посчитали деньги, не хватало десяти рублей. Как мы так просчитались, — Василий сильно загрустил. — Брось, дружбан, печалиться, сказал Алберда и достал из-за пояса кисет. Отсель возьму. — А что это у тебя за деньги? — спросил удивленный Василий. — Да, — замялся Алберда. — А, догадался Василий, — это выкуп за Ольгу. Тот не стал скрывать, сказав, «Да, дороже ее и тебя, у меня никого нет. Пойду глотну морского воздуху." За ним вылез и Василий. Ветер совсем стих, звезды горели ясными огоньками. Огромная луна тяжеловато поднялась над горизонтом, бросив серебряную дорогу до корабля. И тишина... Открывшийся вид мог зачаровать каждого. Наверное, они бы до самого утра созерцали эту картину, если бы не грек. Капитан, тоже вышедший на палубу полюбоваться этой сказочной красотой, вдруг заволновался. Что-то крикнул, и на палубе появились два матроса. Он стал им что-то объяснять, заволновался и Алберда, вслушавшись в слова капитана. «Ты понял, о чем капитан говорил матросам?» — спросил Василий. понял ответил он он говорил о каких-то пиратах а кто это алберда пожал плечами а потом спросил капитана тот весьма удивился услышав от своего путника родную речь ты где познал наш язык спросил он так рядом со мной живут греки я с детства с ними играл вот и выучил а удовлетворился ответом капитана пояснил пираты это морские бандиты Услышав это, Василий и Алберда стали всматриваться в море и увидели на серебряной дорожке малюсенький предмет. «Это, что ли, пираты?» — показывая в ту сторону, спросил Василий. «Капитан, по всей видимости, знал русский?» — ответил. «Да, думаю, они». «Так они далеко и ветра нет», — безмятежным тоном прозвучали слова Василия. «К утру они будут здесь», — ответил капитан. И, как им показалось, его слова были наполнены какой-то печальной безысходностью. Желая его успокоить, Василий бросил. «Ветра нет и для него», дав этим понять, что те будут также покачиваться на волне. «У них есть грибцы», — со вздохом ответил капитан. Василий и Алберда мало что поняли из этого ответа, но общая картинка была ясна — «Морские бандиты могут к утру быть здесь. Что же делать?» Василий дернул за рукав Алберду, спросил у капитана, есть ли на корабле оружие. Но ответил сам капитан, «Есть, но нас слишком мало, чтобы оказать им сопротивление. Но не будем же мы добровольно подставлять им головы, чтобы они их отрубили», — заявил Василий. «Да, да», — почти всполошился капитан. «Вот и хорошо, давай показывай». Для этого пришлось спускаться в трюм. Там были сабли, мечи, луки, стрелы, удобные татарские кольчуги, шлемы. Оглядев это богатство, Василий обратился к капитану: "Скажи, твои люди владеют ими?". "Не все", вздохнул капитан и пояснил: "В этом море пираты редко встречаются. Вот я и рассчитывал, что проскочу". "Не получилось", проговорил Василий, выбирая себе саблю. "А ты чё?" он повернулся к Алберде. Капитан, да еще человек восемь матросов вооружились. Всем разрешено было идти спать. Если возникнет тревога, капитан всех поднимет. Прощальный взгляд на эту красоту, которая теперь, казалась друзьям уж не такой привлекательной, и они удалились к себе. Да, капитан не ошибся. Это были морские пираты. Избороздив вдоль и поперек Средиземное море и не получив желаемой добычи, Их предводитель решил прогуляться до Тавриды и порыскать у истоков Таны или Борисфена. Не увидели в свете заката корабль. Это был первый корабль, который они встретили. Ясно, что отпустить его пираты не могли. Огромный негр ударил в барабан. Его удары служили ритмом для грибцов. Но как бы они ни торопились, догнать греческий корабль смогли только к вечеру. Их предводитель решил атаковать корабль сходу. Уже можно было разглядеть толпившихся там бандитов, уверенных в победе. Иначе и быть не могло, их собралось сотню человек, а защищающихся всего жалкая горстка. Впереди всех стоял великан. Поставив свою слоновую ногу на голову медузы, он ехидно улыбался, открыв рот с редкими, но крупными зубами. Акула, да и только... На голом волосатом теле кожаная куртка с одним рукавом, за широким поясом нож, в руках блестящая сабля. Расстояние между кораблями быстро сокращалось. Василий медленно поднял лук, натянул тетиву. Этот выстрел многое решил, и княжич собрался в комок. Великан, увидев, что в него целится, громко расхохотался, ударив себя в грудь, Он дразнил стрелка, чувствуя, что качка его друг. И вот тетива спущена. Стрела блеснула на солнце, и в это мгновение все видели, как брызнула кровь. Стрела угодила прямо в горло предводителю. Глаза его вылупились. Он схватился обеими руками за стрелу, сились ее выдернуть. Затем, тряхнув огромной нестриженной головой, стал медленно наклоняться, Ноги его, точно подсеченные, согнулись в коленях, и он, издав звериный рычащий рев, повалился вперед. Люди, раскрыв объятия, приняли его богатырское тело. Греческий капитан успел дать команду, и его судно уступило дорогу пиратскому кораблю. Потрясенная случившимся команда пиратов забыла о штурме, но кто-то в сердцах произвел пушечный выстрел, сломалась одна из двух мачт, Теперь даже ураган не поможет ему уйти от преследования. Всем было ясно, что нападение пираты перенесли на следующий день, когда новый капитан поведет их на штурм, чтобы наказать жестокой смертью за своего атамана. Это понимала вся греческая команда и ее два путника. Невольно все собрались на палубе. Ни у кого не было желания убирать сбитую мачту. Она так и висела на борту, опущенной верхушкой в море. «А если мы оставим ладью и уйдем на лодке?» Капитан страдальчески покачал головой. «Они не дураки, Увидят, что нас нет, опишут круг и нас найдут, чтобы пустить ко дну и отомстить за смерть своего предводителя», — ответил капитан. Люди поддержали его молчанием. «Слушайте», — опять заговорил Василий, — «а если у них есть пушенка, то, значит, у них есть и порох». — А я видел, как он взрывается. — Если взорвать бочку, ничего не останется от корабля, — сказал Василий с уверенностью. — Но кто это сделает? — спросил капитан. Василий махнул рукой. — Нет, — зашевелился Алберда, — я, ты не доплывешь. — По что ты думаешь, что не доплыву? Я Москву-реку, сколько хочу, столь и переплываю. То река, а тут и море не сдался Алберда. Ты не знаешь, как бочку взорвать, взлетишь вместе с ней. «Тогда пойдем вместе», — решительно заявил Алберда. С двумя матросами, вооружившись только ножами, кошкой, надежно спрятанным в пузырь, они отправились к смертельный поход. Пираты, чувствуя свою силу, не думали скрывать корабль. Наоборот, он светился всеми огнями, потому что пираты справляли тризну по своему предводителю — Сколько гневных слов, угроз было сказано ими. Василий остановил лодку на расстоянии, чтобы она была незаметна. Вплавь они добрались до пиратского корабля, Алберда бросил кошку. Слышно было, как она впилась в дерево. Притаившись, они ждали, не заметил ли кто это. Но пираты ничего не заметили. Тогда Василий осторожно поднялся на корму. Здесь никого не было. Голоса неслись с носовой палубы. Вслед за Василием на корму поднялся Алберда. Оглядевшись, Василий заметил невдалеке крышку от трюма. Ползком добравшись до нее, открыл и спустился вниз, а Алберда, спрятавшись за бухтами веревок, наблюдал за пьянствующими пиратами. «Здесь», — обрадовался Василий, увидев несколько бочек. У одной из них был нарушен верх. Василий снял картуз, наполнил его порохом и от бочки до лестницы насыпал пороховую дорожку. Затем поджег труд и негорящим концом воткнул в эту дорожку. Посмотрев, как тлеет труд, он поднялся наверх, закрыл за собой крышку, а сам, не мешкая, дал сигнал Алберде, и они бросились в море и поплыли к лодке. Уже подплывая к своему кораблю, они услышали сильный взрыв. Огромное пламя осветило море. Греки поняли, что спасены. помогли смельчакам подняться на корабль и бросились их обнимать, выражая бурный восторг их смелым поступком. Когда немного успокоились, моряки дружно разрезали веревки, державшие мачту, и сбросили ее в море. А тут, на счастье, поднялся ветерок. Он надул оставшийся парус, и корабль продолжил рейс. Но сразу бросилось в глаза, что он не бежит, а тащится по волнам. Капитан пожал плечами, мол, ничего сделать больше нельзя. А утром пригласил их к капитану. Его каюта была чуть больше, чем та, в которой проживали спасители. Усадив их напротив себя, капитан посмотрел на каждого. Чувствовалось, что капитан волнуется. Овладев собой, сказал, «От всей команды и от себя говорю вам спасибо за спасение наших жизней. Я в неоплатном долгу перед вами. Вы...» «Видите, что наша посудина плетется, как подбитая курица, и я принял решение зайти в ближайший порт и сделать ремонт. На это уйдет немало времени, мачта падая повредила борт. Если его не отремонтировать, не дай бог подымется волна, и она сломает корабль пополам. Поэтому на ваш выбор вы можете остаться и дожидаться окончания ремонта, а можете нанять другой корабль, и он вас быстро доставит до указанного вами места». «Чтобы вы не испытывали денежных затруднений, я возвращаю ваш аванс и передаю вам». С этими словами он выдвинул из-под стола ящичек и достал два мешочка с деньгами. Затем достал бумагу и положил перед ними. Это было письмо к его другу, молдавскому воеводе Петру, с просьбой, чтобы он помог им добраться до Руси. Василий посмотрел на Алберду. «Домой хочу, не могу». Эти слова прозвучали как-то по-мальчишески, и капитан улыбнулся. «Да, нам надо ехать», — согласился Элберда. «Хорошо, вы сделали свой выбор. До Судака дойдем за три дня, а там, как бог велит». Действительно, через трое суток они были в Судаке. На удивление беглецов, там маячило много мачт. «Я думаю», — обратился капитан к парням, — «вы тут долго не задержитесь». Вечером, зайдя в трактир всей командой, чтобы отметить прибытие в порт, капитан неожиданно встретил здесь старого приятеля, тоже капитана. Никак, Патрисий, остановил капитана крепкий мужчина в расстегнутой настежь дерюжной куртке с капюшоном. Ты, Феодосий, я, я. Они обнялись, слегка похлопывая друг друга по спине. Нет ничего краше, сердечнее и теплее, как встреча двух морских волков. Надо набраться терпения, глядя, как один другого приглашает за свой стол. Победил Патрисий. Слово за слово, и Феодосий узнал, что им надо в Великие Волохи к воеводе Петру. И им желательно попасть в Очаков. — А зачем в Очаков? — спросил Феодосий и сказал. — Можно до Днестровского лимана. Там и есть Белгород. От него рукой подать до Волоха. Патрисий... О чем-то задумался. «А ты прав?» — согласился он, глядя на Феодосия. «Можно и так. Давненько там не бывал. Но кто их туда отвезет?» — спросил он, глядя на Феодосия. «Я», — ответил тот. «Как раз туда и направляюсь. Вот через пару деньков догружусь и в путь дорогу. Пусть готовят триста...» «Да ты что, Феодосий, да откили у них такая деньга». «Ладно», — сдался Феодосий, — ты прав. «Но малость надоть, половину». «Думаю, сто двадцать в аккурат», — предложил Патрисий. Через два дня, как и говорил Феодосий, его корабль был загружен, и с утренним ветерком они подняли паруса.